Глава 23. третья. «Паучья корона». Черная вдова скончалась на рассвете следующего дня. Саймон ожидал от Риана истерики, но она отреагировала странным оцепенением, и единственное, что ему оставалось — быть рядом и, сдерживая обещания, данные ее матери, не оставлять ее в одиночестве. Конверт он отдал на следующее утро после того, как она вышла из душа с опухшими глазами. «Вот это тебе!» — сказал он, прикусив язык, чтобы в очередной раз не выпалить, как сильно он ей сочувствует. Он знал, что слова, пусть и искренние, тут не помогут. «Что это?» — спросила Ариана, но, видимо, заметила знакомый подчерк, потому что глаза ее округлились от удивления. Она осторожно вскрыла конверт, развернула письмо, и забегала по нему взглядом, вчитываясь в слова, оставленные мамой. Саймон неловко стоял рядом, шаркая ногой, пытаясь не лезть в ее личную жизнь, при этом не оставляя ее одну. Ариана заговорила только через минуту, и голос ее надломился, как сухой хрупкий лист. «Она тебе сказала, что...» «Думаю, да», — честно сказал он. «Ты прокуратора?» «Да». Она всхлипнула, в глазах встали слезы. «А я-то думала, когда она мне расскажет?» Саймон склонил голову. «Так ты знала?» «Догадалась, пока училась в Ули. пробормотала она. «Он всегда относился ко мне лучше, чем к остальным, но при этом был строже, что ли, не знаю. Всегда хотел, чтобы я была лучше всех, помогал, если у меня что-то не получалось. И они с мамой были так близки...» Стиснув зубы, она глубоко вдохнула. «Еще у нас носы похожи. И глаза. И подбородки. В общем, догадаться было несложно». «И ты в порядке?» спросил Саймон. Ариана кивнула. «Да, да, я...» Она оглянулась на лестницу. Из кухни доносился голос куратора, где они разговаривали с Контессой и с одним из множества советников, обязавшихся помочь Ариане править царством. «Пойду». Саймон остановился и не пошел за ней, но через полчаса, когда он спустился попить воды, заметил их сидящими на диване и тихо переговаривающимися. Может, ей будет легче, чем Саймону. Может, раз она давно все поняла, она сразу сможет принять в семью практически чужого человека. А может, ей вовсе не понадобится помощь, по крайней мере, в отношении куратора. Вечером он решил прогуляться до мотеля, в котором остановились Зия с Уинтер. Стоило ему постучать, как тетя распахнула дверь и стиснула его в объятиях, ответить на которые он, к сожалению, не смог. По крайней мере, пока. «Уинтер здесь нет», — сказала Зия, отпуская его. «Пошла по магазинам, пока есть возможность. Как там Ариана?» «Она… Ну, сама понимаешь», — пожал плечами Саймон. Взгляд Зии смягчился. «Да, понимаю». Негромко сказала она. Зайдешь? Он прошел в комнату, и она закрыла за ним дверь. Лео, с тобой? неуверенно спросил Саймон. Я просто подумал, может, мы. Не знаю, сходим куда-нибудь? Все вместе, втроем. Серьезно? Улыбка засияла на ее губах так быстро, что Саймон пожалел, что не предложил раньше. А пообщаться со мной, ты не против? Он пошел навстречу с нашим. «Пернатым другом», — произнесла она многозначительно. Видимо, она имела в виду Рована, их шпиона в армии Ориона. Орион узнал про смерть королевы Черной Вдовы, и он выдвинулся сюда. «За осколком?» — испуганно спросил Саймон. Зия кивнула. «Не волнуйся. Малкольм отвезет вас в Нью-Йорк сразу после похорон. Если повезет, вы уже уедете, когда он…» Ее перебил неожиданный стук в дверь. Глянув в глазок, Зия незамедлительно распахнула дверь. «Легок на помине. смотрите как кто пожаловал». «Обо мне говорили?» — поинтересовался крупный мужчина, стоящий на пороге. «Здравствуй, Саймон». Сердце тут же упало. Дядя Малкольм. После битвы дядя был постоянно занят, но явно не упустил из виду, что Саймон его избегает. Нужно было все рассказать ему, но Саймон боялся, что Малкольм, в отличие от королевы Черной вдовы, Решит, что ему нужна защита, что увидит в нем беззащитного ребенка, которого нужно оберегать от жестокого мира, от ненависти и страха, которые бы обрушились на него, узная люди о его силах. Вдруг Малкольм не поймет, насколько серьезная задача стоит перед Саймоном. Вдруг посадит его под замок, оправдывая это тем, что так ему будет лучше, и Саймон не успеет найти оставшиеся осколки. Зия перевела взгляд с Малкольма на Саймона и обратно. «Я как раз собиралась обедать. Давайте я займу столик в пабе, а вы потом подойдете». «Давай», — сказал Малкольм, а Саймон лишь слабо кивнул. Зия скользнула за порог и закрыла дверь, оставляя их с дядей наедине. Какое-то время они молчали. Малкольм спрятал руки в карманы, Саймон же просто смотрел в пол, не зная, что говорить. Но напряжение росло, и когда оно стало невыносимым, Он выпалил. «Простите!» — дядя нахмурился. «За что?» «За то, что... что сразу не сказал про мои силы», — пробормотал он. «Я сам не сразу понял. Я думал, что я просто, ну, орел, а потом внезапно превратился в волка и понял, что если Нолан узнает, он меня возненавидит и...» Он пожал плечами. Малкольм присел на одну из кроватей, и пружины скрипнули под его весом. «Зря ты не рассказал сразу» медленно сказал он но я понимаю почему в сентябре мы были едва знакомые, а тебе было тяжело да и сейчас не легче. кто еще знает Саймон опустился на соседнюю кровать. мои друзья изия Зия переспросил он пораженно, а потом сгорбился проводя ладонью по волосам Да, разумеется, Они с твоим отцом мало общались, но неудивительно, что она догадалась. Я тоже должен был. — Откуда вам было знать? — пробормотал Саймон. — Раньше-то двух наследников не было? — Да, не было, — задумчиво отозвался Малкольм. — Поэтому ты гоняешься за осколками? — Саймон вскинул на него взгляд. — Откуда? — Возможно, я не самый проницательный человек. — Но я же не дурак, — с тихим смешком ответил он. «Ты был в Райской долине, в штаб-квартире Совета рептилий, в Атлантиде, где живет генерал подводного царства, а теперь и здесь, у смертного дра королевы Черной вдовы». Саймон переплел пальцы, стискивая их с такой силой, что они побелели. «Орион убьет маму», — прошептал он. «Как только получит желаемое, он избавится от нее, и у меня больше никого не останется». Малкольм в мгновение ока обнял Саймона за плечи и прижал его к груди. «Он ее не убьет», — сказал он тихо, но с уверенностью, которой Саймон никогда в себе не находил. «Я ему не позволю. И я помогу тебе, чем смогу. Договорились? Только тебе придется довериться мне и начать рассказывать правду». Саймон кивнул. «Вы ведь не думаете, что я слишком маленький и что, что кто-то другой справился бы лучше?» Запинаясь, спросил он. Ком страха и горя, свернувшийся в груди, раздражал, но он и раньше никуда не исчезал, даже когда не сидел у самого сердца, словно бессменный незваный гость, который не собирался уходить. «Да, ты слишком маленький, и я был бы рад, если бы за осколками бегал не ты», медленно ответил Малкольм. «Но ты так далеко зашел, что у меня нет никакого права тебя останавливать. Саймон поднял на него глаза. Правда? Правда. Малкольм разжал объятия, но не отодвинулся. И я согласен, что Нолана лучше не говорить. По крайней мере пока. Мы что-нибудь придумаем. Ладно. Как бы так ему рассказать, чтобы он не расстроился? Ну удачи, пробормотал Саймон. Как только он узнает, что не один такой, он меня возненавидит. Нет твердо возразил Малкольм. «Да, он расстроится. Его представление о роли в нашем мире пошатнется. Но вы останетесь братьями. А я с самого начала говорил, что это самое важное. Все остальное просто пустяк». Он встал и протянул Саймону руку. «Не знаю, как ты, а я проголодался». Саймон взял дядю за руку и с его помощью поднялся на ноги. «Вы просто хотите подольше побыть Зи?» — сказал он, кое-как улыбнувшись. Малкольм пожал плечами. И Саймон с удивлением заметил на его щеках легкий румянец. «С ней интересно». Он подошел к двери, но не открыл ее, а обернулся. «Ты же знаешь, что я тобой горжусь, да? Прости, что тебе пришлось справляться совсем в одиночку». «Я был не один», — заверил Саймон. «Со мной были друзья». «Ну, а теперь и я тоже». И хотя Саймон все равно опасался, что дядя посмотрит на стоящую перед ними задачу и передумает, сейчас он был ему благодарен. Похороны состоялись через два дня в саду светлячков, и множество анимоксов хлынуло в Хаул-крик, чтобы почтить память королевы. Среди них были советники из царства рептилий, насекомые, стянувшиеся со всех уголков страны, и даже отец Джема, Генерал подводного царства выбрался из Тихого океана, чтобы попрощаться. Ариана без единой эмоции смотрела, как правитель за правителем выходят на временную сцену и высказывают свои мысли о королеве Черной вдове. Практически все говорили о том, как уважали ее. Кто-то вспоминал про ее ум. Но лишь в конце службы, когда на сцену взошла Ариана, они и вспомнили, как о человеке. «Моя мама!» «Вильгельмина Вебстер была не просто королевой», — произнесла она ровным голосом, несмотря на дрожащие руки. «Она всегда была готова прийти на защиту дорогих ей людей. А дороги ей были абсолютно все ее подданные, даже те, кто предал ее». Саймон заметил, как муравьиная королева, сидящая на несколько рядов впереди, неуютно поежилась. Нам стоит поучиться у нее нести в мир то, что всегда отдавала она, продолжила Риана. Храбрость перед лицом непреодолимых трудностей. Время для всех нуждающихся в помощи. Нежное касание, когда любой другой на ее месте сжал бы руку в кулак. Она была справедливой и доброй. Именно в таком человеке нуждался наш мир. И я обещаю, я каждый день буду стремиться. Быть не просто королевой, которую вы заслуживаете, но и человеком, которого вырастила моя мама». С задних рядов раздались чьи-то неуверенные хлопки, почти насмешка над настоящими аплодисментами. Саймон вытянул шею, пытаясь разглядеть хлопающего, но застыл, стоило ему увидеть пожилого мужчину, который, прихрамывая, шел между рядами. «Орион». «Боже, Боже! Какая речь, Ваше Величество!» — произнес он. Присутствующие подскочили, готовые к нападению, но тут на поле приземлились сотни птиц, окружая церемонию плотным кольцом, и несостоявшиеся защитники замерли в нерешительности. Волна паники пробежала по толпе. Некоторые начали превращаться в животных, то ли чтобы сражаться, то ли чтобы сбежать. Но Орион махнул рукой, будто призывая всех расслабиться. «Дамы и господа, уверяю, мои солдаты не нападут без приказа. Пока меня никто не трогает, вам нечего бояться». Малкольм вышел в проход, преграждая Ориону путь к сцене. «Убирайся», — прорычал он. «Пока стая не разодрала в клочья и тебя, и твою армию». По заостренному лицу повелителя птиц скользнула притворная обида. «Ну что же вы, Альфа, разве на похоронах так себя ведут? Я не собираюсь ни на кого нападать, уверяю. Я просто пришел отдать дань уважения». Он обратился к Ариане, глядя на нее из-за плеча Малкольма. «Осмелюсь заметить, что мы с вашей матерью когда-то дружили, и я буду по ней скучать. Сильнее, чем ожидал, если так подумать». Ариана пронзила его ледяным взглядом. «Если хочешь отдать дань уважения, уходи. Она видеть тебя не желала». «Возможно», — с легким сожалением согласился Орион. «Но я пришел предложить вам и вашему царству союз, ваше величество, и гарантировать защиту в грядущей войне». Она фыркнула. «Королева из рода пауков-отшельников показала, что бывает, когда заключаешь союз со злодеем. И я ее ошибку не повторю, уж поверь». «И, кстати», — добавила она, — «какую защиту может гарантировать проигравшая сторона?» Орион не ответил на очевидный выпад, лишь скрестил руки на груди. «Ну ладно, Ваше Величество. Желаю удачи вам и вашим союзникам. Обещаю, если шанс представится именно мне, вы умрете быстро и безболезненно». Малкольм угрожающе шагнул к нему. «Последнее предупреждение!» — рыкнул он. «Убирайся!» Отвесив глубокий, насмешливый поклон, Орион обернулся орлом и взлетел. Солдаты последовали за ним. Туча птиц скрылась за деревьями, оставляя всех сидеть в оглушительной тишине. Во время церемонии Саймон держался на краю у сада светлячков, у железной жаровни, полной пылающих угольков. Несмотря на то, что стая больше не возвращалась, а волки были в полной боевой готовности, он все равно то и дело поглядывал на темнеющее небо, уверенный, что дед обязательно нападет. «Я не стану кланяться Ариане», — сказала Уинтер, «и звать ее Ваше Величество». «Думаю, ей это и не нужно», — заметил Саймон, но тревожно добавил. «То есть она больше не будет учиться в приюте?» «Мы уже обсудили этот вопрос». — сказал Малкольм, держащий в руках общую тарелку с закусками. Но появление Ориона прогнало аппетит, который до сих пор не вернулся. «Пока она учится, царством будут заниматься Тиберий с советниками». «А это не опасно?» — спросил Нолан, жуя пирожное. На его лбу до сих пор красовалась огромная шишка, но в целом он чувствовал себя неплохо. «Вдруг кто-то попытается ее свергнуть?» «Думаю, об этом можно не беспокоиться», — сказал Малкольм. «По крайней мере, пока на ее стороне куратор». Саймон посмотрел на макушку Арианы, маячащую в толпе подданных, которых она приветствовала и которые приносили свои соболезнования, и подумал, что непривычно будет воспринимать ее как правительницу царства насекомых и арахнидов. Но теперь перед ней отвечала целая шпионская сеть, и оставалось надеяться, что это поможет им в борьбе против Ориона». Неожиданно что-то в кармане раскалилось практически добила. Саймон озадаченно вытащил серебристые часы. Они грелись только когда… «Саймон», — тихо поприветствовал куратор. Саймон вздрогнул и едва не выронил часы. «Ой, здравствуйте», — сказал он, поспешно убирая их в карман. Он отошел от друзей на пару шагов, оставаясь с куратором в относительном одиночестве. «Примите мои соболезнования. Спасибо». — ответил он. На его ничем не примечательном лице читалась печаль. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака маленькую белую коробочку и протянул ее Саймону. «Ее Величество, бывшая королева, просила передать вам это в знак вечной признательности». Саймон дрожащими руками принял коробочку. Не нужно было даже открывать ее, чтобы понять, что внутри. Сквозь тонкие стенки ощущался жар, исходящий от осколка. «Но где...» «Оберегать его — задача любого куратора», — ответил он, едва шевеля губами. «И я считаю, что для него нет места надежнее, чем у тебя». Саймон скользнул пальцами по крышке и вновь посмотрел на небо. «Может, подержите его у себя, пока мы не вернемся домой? Орион...» Орион пришел и ушел а мои шпионы передали, что он увел за собой всех птиц. Так что забирай. Лучшего момента не найти. Куратор сжал его руку. Спасибо тебе, Саймон Торн, за твою храбрость и за все, что ты сделал. Пусть удача сопутствует тебе в будущих свершениях. Когда Куратор отошел, Саймон сразу же приоткрыл коробочку. Внутри, практически пульсируя от жара, Лежал осколок сердца хищника, принадлежащий царству насекомых арахнидов. Но Саймон заметил еще кое-что лист плотной бежевой бумаги. Нахмурившись, он вытащил его и убрал коробочку в карман куртки, а, развернув записку и прочитав слова, написанные витиеватым почерком, улыбнулся, несмотря на страх и тревоги. Доверие переменчиво. Но никогда не сомневайся в своих инстинктах. Лично я в своих полностью уверена. А теперь иди и спаси мир, Саймон Торн.